Путешествие в страну грез Мамуки Энуэши сидел, прислонившись к мачте и вытянув ноги. Он небрежно развалился и, казалось, нарочно отвернулся от рубки. Когда установлен главный парус и бомб-кливер, так сидеть невозможно. Человек, находящийся здесь, мешал бы движению парусов всякий раз, когда судно меняло курс. Однако как раз сейчас небольшая яхта, 7,5 метров в длину, шла под мотором в Токийский залив. Они двигались между насыпными островами, будто внутри Большого залива был создан второй, маленький. Все паруса были спущены. Яхтам запрещалось идти на этом участке под парусами, чтобы не создавать помех маневрированию на участке, где и без того образуются пробки. Эноеши предполагал, что супруги Юши Джима, владельцы яхты, собрались использовать это время, чтобы поговорить с ним. У Юшеджимы еще не было опыта, и он не слишком профессионально управлял парусами. Это было видно с первого взгляда. Неспособный предугадать изменения ветра, он с тревогой на лице, возбужденный, суетился, то спуская, то ставя паруса. Энуэши больше беспокоило состояние Йошиджимы, чем неровный ход яхты. Хотя сам он не представлял, удастся ли им благополучно завершить морское плавание. Именно Йошиджиму стоял за рулем в рубке за спиной Энуэши. Когда пришло время включить двигатель в 9 лошадиных сил, рулевому сразу показалось, что управлять яхтой не так уж и сложно. Оставляя за собой полоску белой пены, яхта шла сейчас между насыпными островами, служившими волнорезами, на Аракавайской переправе. Если обогнуть морской парк Вакасса и немного подняться вверх по реке Аракава, окажешься на морском острове Грез. Снова поверив в свою способность вести судно, Юши Джима самодовольно поставил ногу на скамеечку и принял позу заправского рулевого. Минако, жена Юши Джимми, на палубе не появлялась. Должно быть, она сейчас находилась в салоне в поисках выпивки. Энуэша не страдал из-за отсутствия этой говорливой дамы. Он только рад был ненадолго наставшей тишине. Энуэша посмотрел на часы. «Скоро шесть». План короткого плавания заключался в том, чтобы бегло ознакомиться с лагунами Токийского залива и к вечеру вернуться на остров Грёз. На западе садилось солнце. Будь это открытое море, они увидели бы сейчас волшебную картину заката, рассеявшего свой свет по бесконечному горизонту. Отсюда вид был почти такой же, как смысл. Но у неопытного рулевого не доставало ни смелости, ни умения выйти в открытое море. На воссозданной земле тянулись в небо строящиеся небоскребы, как будто гигантские побеги бамбука выросли на питательной почве насыпных островов. Легкий туман начинал обволакивать черные стальные скелеты этих возводимых небоскребов, чьи силуэты выделялись на багряном вечернем небе. Хотя в воскресенье никаких строительных работ не велось, какие-то тяжелые громовые удары доносились до яхты. Трудно было сказать, откуда именно исходил этот звук, но он лишь усиливал беспокойство Энуэши. Хотя он не мог определить источник своей тревоги, это ничего не меняло. Звуки, отражающиеся от морского дна и доходящие до днища судна, отзывались у Энуэши в кишках. Высунувшись из дверей салона, Минако указала на нечто, находящееся как раз напротив закатного солнца на востоке. — Эй, смотрите! — прокричала она с юным задором. В этот момент яхта, названная в честь этой женщины Минако, миновала морской парк Вакаса. Как только они повернули, показался Диснейленд. Наступил вечер, и там начали зажигать огни. Сияние Диснейленда и свет от отелей на берегу и были той диковиной, на которую Минако своим писклявым голоском приглашала посмотреть мужчин. Ее манера говорить, которая подошла бы маленькой девочке, не была свидетельством младенческой невинности. Скорее так проявлялась ее себелюбие, желание подчинить себе других людей. Энуэша в ответ лишь бросил взгляд на берег и сделал вид, что не замечает ее. Но она обратилась к нему снова. — Что ты тут дурью маешься? Пойдем, выпьем пиво. — Держась за мачту, — Энуэша повернулся и посмотрел на нее, она держала в руках банку с пивом. Энуэша невнятно пробормотал что-то себе под нос и задумался о том, что ему делать. Он чувствовал, что не сможет просто сказать «нет». Что же ему, спрятаться от ее приставаний, оставшись в своем убежище, либо протянуть руку за пивом и в качестве платы выслушать ее путевые заметки? Пить ему хотелось, и соблазнен был силен. Держась одной рукой за мачту, а другой за гиг, он выбрался к салону и взял пиво, предложенное Минако. «Спасибо. Вот это то, что мне нужно». Он одобрительно покачал головой, резким движением открыл банку и выпил пиво. Оно было прохладным и приятным на вкус. Заметив доброжелательное выражение лица Энуэши, Минако начала свою песню. «Ну, ты не находишь, что это очаровательно?» Когда он услышал вопрос, пиво сразу потеряло часть своей прелести. Сколько раз за сегодня он выслушивал все это? Судя по ее тону, она хотела услышать не его мнение, а подтверждение своему. Он в ответ промычал что-то неопределенное. Хорошо бы сменить тему, но Энаэшет тщетно пытался заставить себя думать о чем-либо другом. У трех человек, находящихся на этой яхте, было мало общих тем для разговора. Он третий раз в жизни видел Юшеджиму, а Сминака познакомился только сегодня утром. Юшеджима всегда молчаливый встрял. «Ты можешь сделать это, это тебе под силу». Энуеши не ответил. «Только бы снова поставили паруса. Тогда оба они заткнутся. Им станет не до того, чтобы приставать к нему, когда нужно будет следить за главным парусом и бомкливером. Потом они начнут носиться в растерянности по палубе, а пока они идут на моторе по ровной водичке, конечно, тут легко попивая пивко чуть-чуть ворочить рулем». Энуэши познакомился с Юши Джимой два месяца назад на встрече школьных товарищей. Не одноклассников, а всех ребят, когда-то учившихся в их школе. Такие мероприятия каждый год посещали сотни человек. Энуэши за 10 лет после окончания школы ни разу на такую вечеринку не заглянул. В этом году он был в выходные свободен и решил изменить обыкновение. Разочарованный тем, что не нашел многих одноклассников, которых рассчитывал повидать, Энуэша шлялся по залу, выискивая знакомые лица. По пути он обменялся с Юшеджимой несколькими фразами, и они обменялись визитными карточками. Юшеджима закончил школу на семь лет раньше ноэша и его карточка гласила «Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыбной промышленности». Через месяц Юшеджима пригласил Энуэше выпить и предложил принять участие вот в этой загородной прогулке. Сейчас-то очевидно, Эноэши должен был догадаться, что движет Юшеджима и быть посмотрительней. У него уже были знакомые, которые искали с ним встречи на дружеской ноге, ссылаясь на добрые старые времена, которые так хочется припомнить а на самом деле пытались втянуть его в какую-то сомнительную аферу. Это же сейчас очевидно, если кто-то приглашает на водную прогулку совершенно постороннего человека, пусть даже учившегося с ним в одной школе, у него что-то на уме. Будь они оба по-прежнему студентами, еще куда ни шло, но во взрослом мире отношения между людьми обычно строятся на какой-либо корысти. Начнем вот с чего. — Назови что-нибудь, чего ты страстно желаешь, что хочешь заполучить. Юша Джима склонился к нему, и голос его звучал где-то справа от уха Энуэши. В сумрачном свете стали видны морщинки на его лбу. Да и волосы, чтобы он там не думал, уже редели. Эноэши почувствовал, что этот человек, казавшийся моложе своих лет, вдруг заметно постарел. — Чего ты хочешь от жизни? Понятно было, что Юшеджим имеет в виду нечто, что можно купить, например, яхту или Мерседес. Энуэша выбрал вещь другого рода. Он решил назвать то, что купить невозможно в принципе. «Ну, если вы так настаиваете, скажем, я хотел бы иметь ребенка». Энуеша не был женат и не имел невесты. Он был один и говорил уже об этом Юшеджиме. Парочка обменялась удивленными взглядами. «Разве ты женат?» — спросила Минака, широко раскрыв глаза. Затем, нахмурившись, она посмотрела на мужа. Неужто тот ее неверно информировал? Юши Джим раздраженно посмотрел на Эну Еши. «Ты же, кажется, сказал, что ты один. Да, я холост, но есть девушка, с которой я живу». И если бы у нас сложились полноценные отношения, я бы уговорил ее выйти за меня замуж. Это была ложь. В жизни еши не было никакой женщины. Он совсем заврался и чувствовал отвращение к себе. Его неспособность просто сказать «нет» кому бы то ни было дошла до предела, и вследствие этого он чувствовал себя ребенком, который никогда не повзрослеет. Все, что он мог сделать, это отвечать не в попад, в надежде, что другие поймут, разговор не представляет для него интереса. Он рассчитывал, что так все и случится, но Минако уцепилась за его ложь. «Допустим, у тебя есть ребенок, и в результате ты женишься. Тебе понадобятся деньги. Свадьба стоит больших денег, и жить на что-то нужно. И ребенок тоже, конечно...» «Ты понимаешь, сколько это стоит вырастить ребенка?» Супруги Юшеджима были бездетны, но это не мешало им сознанием дело учить Енуэши. Они доказывали, что на обычную зарплату семью не прокормишь. Вечно стараясь свести концы с концами, он не сможет осуществить свои собственные мечты. Юши-Джимы пытались втянуть его в торговую пирамиду, основанную на иностранном капитале. Энуеши был вполне уверен, что эта организация наверняка не замешана ни в чем противозаконным. Идея снижать цены, продавая товары в розницу вне магазинов, а разницу отдавать продавцам была совсем неплоха. Продавцы принадлежали к разным слоям сложной иерархии, которая и образовывала эту пирамиду. Чем выше уровень, тем выше бонус. Юшуджимы принадлежали к третьему снизу слою и рвались подняться выше. А для этого нужно было силком или лаской втянуть в бизнес еще кого-нибудь. Привлекать свежую кровь для продажи продукции этой компании, учить новичков разным хитростям, без которых не прослывешь хорошим продавцом, только так и можно продвинуться. Продавец машин, без сомнения знакомый с маркетинговыми технологиями, Энуэши был для супругов Юши Джима хорошей поживой. Кстати, компания торговала и линиями по ремонту автомобилей. Подняться это значило заработать больше денег, достаточно, чтобы всего за один год накопить на квартиру. Супруги Юши Джима мечтали с помощью этой финансовой схемы заработать столько же, сколько они получали на государственной службе. Иначе они не стали бы покупать яхту. Яхта была совершенно незаменимым орудием в деле подбора кадров. Оказавшись в море, они могут убалтывать жертву без опасений, что та сбежит. Яхта также служила доказательством тому, что схема поможет осуществить любые грезы. Для супругов Юши Джима Яхта была чем-то вроде домашних вечеринок, где хозяин пытается всучить гостю какой-нибудь товар. Воображать что-нибудь — вот ключ к успеху. Если твоя творческая фантазия рисует это достаточно долго и достаточно отчетливо, это сбудется. Юша Джима настойчиво описывал, как все замечательно сложилось у них. Но Энуэше все это было не нужно. Мир, который расписывал Юши Джима, был ему просто неинтересен. Не то, чтобы его совсем не интриговало зарабатывание денег, но он не готов был жертвовать ради этого человеческими отношениями. Он даже представить себе не мог, куда это его заведет, если он устремится в погоню за все большими бонусами. Он окажется втянутом в подобие религиозного культа в секту одинаково мыслящих фанатиков с одной целью и одним идеалом, и разбить эти цепи будет невозможно. Юши Джима в ответ раздражались и выражали недовольство. Они обвиняли Энуэша в недостатке воображения, называли его дурачком, даже намекали, что он принадлежит к людям низшего класса. Своим обычным, хвастливым тоном они предрекали, что Энуеша проживет всю жизнь, как жалкий трудяга, без стоящих грез, без настоящей мечты. Энуеша с ними и спорить не хотел. Конечно, провести всю жизнь простым продавцом не слишком заманчиво, но глупо было бы твердить им, что их идея совсем его не занимает. Это было бы скучно. Энуеша желал только одного — как можно скорее покинуть эту яхту. Хватит с него. Он хочет ощущать твердую землю под ногами. Он не хочет больше находиться ни на чьей яхте. Энуэша раздражало то, что нестандартная ситуация, в которой он оказался, пробуждала в нем подхалима. Яхта медленно двигалась на север примерно в ста метрах к востоку от площадки для гольфа в парке Вакаса, тянущейся с севера к югу по пологой местности. До моста через реку Аракава оставалось полторы мили, а оттуда уже рукой подать до морского острова грез. Теперь он с этими людьми никуда. Прочь с яхтой, и больше ничего с ними общего у него не будет. Однако его надежды были слишком поспешными, двигатель Минако заглох, и яхта остановилась. Это было столь дико, что Юшу -джима запнулся и замолк на полуслой. Он выглянул за борт и посмотрел на подвесной мотор. Странно, очень странно. Энуэша механически посмотрел на часы. Почти половина седьмого. Столько было, когда яхта остановилась. Пояс накею с отчетливым шумом проехал по мосту над Аракавой. Свет из его окон белой струйкой тек в вечернем небе над устьем реки. Освещение зажглось почти в каждом здании, выходившем фасадом на берег моря. Яхта остановилась как раз в тот момент, когда поверхность моря начала играть с отражениями этих огней. Место остановки яхты никоим образом не предполагало возможности наскочить на мель. Они были примерно в километре к юго-западу от волнореза, который тянется точно к югу от морских парков близ бывшего устья реки Эдугава. Этот мелководный участок был отмечен створами, предупреждающими об опасности. По ночам края этих створов освещались так что риск сесть на мель был очень невелик, разве что в сильный ветер или в густой туман. Управление морского острова Грез предупреждало обо всех мелях на подходе к нему, так что каким бы никудышным моряком ни был Юши Джима, за тем, чтобы избежать мелей, он следил внимательно. Двигатель заглох, да, несмело спросил со своего сиденья Эноеши. Юшиджима с недоуменным видом поднял крышку топливного бака, чтобы убедиться, что тот не пуст. Юшиджима осторожно дернул на себя пускач. Двигатель немедленно завелся. Юшаджима успокоился, но ненадолго. Едва попытался потянуть рычаг газа, двигатель заглох снова. Теперь, вместо того, чтобы еще раз завести двигатель, Юшаджима вынул мотор из воды. «Что это?» — вдруг воскликнул он так, что Энуэша вскочил. Все трое, не отрывая глаз, смотрели на грибной винт. В сгущающихся сумерках застрявший предмет, пропитанный морской водой, казался почти черным. Юша Джима потянул руку и обнаружил между приводом и винтом детский голубой матерчатый ботиночек. Должно быть, он плавал поодаль. Шнурок попал в лопасти винта и весь ботиночек туда затянуло. Это был продукт диснеевской фирмы, украшенной нашивкой с Микки Маусом. Юши Джима перевернул ботинок, чтобы разглядеть размер. Он был совсем маленьким, наверняка принадлежал какому-нибудь мальчику всего нескольких лет от роду. Пожав плечами, Юши Джима протянул ботинок Энуэша и скорчил гримассу. По его лицу было видно, Он хочет, чтобы эноэши каким-либо образом избавился от этого предмета. Казалось бы, в море плавало столько всякой дряни, что немудрено найти и детский ботинок тоже. Но Джима выглядел так, будто натолкнулся на что-то ужасающее, зловещее, и это его испугало. Всучив ботиночек Энуэши, он брезгливо отер об себя правую руку. Энуэша уже собирался зашвырнуть ботинок в море, когда заметил надпись, сделанную черными чернилами на внутренней поверхности ботинка в районе пятки. Имя Казухиро. Крошка Казухиро пробормотал себе под нос Энуэша. «Выброси это, ладно», — с ноткой угрозы в голосе приказал Юши Джима. Энуэша скорее не выбросил ботиночек, а поставил на воду, как маленький кораблик, и мягко подтолкнул его в пятку «Плыви, мол!». Новенький левый ботинок запрыгал по волнам, как будто отплывая от яхты. В этой части моря, настолько близкой к устью реки Аракава, течение довольно слабы. Ботинок двигался к югу и вскоре растаял в темной морской дали. «Энуэши!» Представил себе маленького мальчика, прыгающего на одной правой ножке. Юша Джима опустил двигатель в воду, закрепил его и начал опять заводить мотор. Ботинок, мешавший движению, они вынули. Казалось бы, они были готовы к отплытию. Энуэша посмотрел на часы. 6:35. тридцать Пять минут потеряли, но все идет к тому, что к семи по расписанию они должны вернуться. «Трогаемся», — сказал Юша Джима, берясь за рычаг газа. На сей раз двигатель не подвел и завелся. Состояние, которое испытали они в следующие несколько минут, трудно описать словами. Снизу слышалось тарахтение, на поверхности воды видны были пузырьки. Очевидно было, что грибной винт работает как надо, а яхта при этом не двигалась с места. Это выглядело как во сне или, скорее как в ночном кошмаре, когда не можешь шевельнуть ногами, и только сердце твое колотится. Всем троим стало страшно. Хотя между ними и водой был корпус яхты и палуба, казалось, что это их собственные ноги связаны неким канатом, тянущимся с морского дна. Эноэша и Юши Джима не издали ни звука. И только Минака, то нервозно вскакивала, то снова садилась. «Что случилось?» — возмущенно спрашивала она визгливым голосом. «Почему мы стоим?» Джима покопался в приводном механизме. Он попытался дать задний ход, но яхта отказывалась повиноваться. «Может вам попытаться перейти на левый борт?» минака и Энуэши перешли на левый борт судна. Яхта чуть накренилась влево. Юшеджима снова попытался сняться с места, но тщетно. Он уже пробовал двигаться вперед и назад с грузом на правом борту и наоборот, но яхта не шевелилась, будто пустила здесь корни. Юшеджима выключил мотор. Минако порывалась что-то сказать, но он подал ей знак, чтобы она помолчала. Постойка, Сказав это... Он погрузился в размышление пытаясь извлечь из своего небольшого опыта ответ на вопрос, как можно сдвинуть с места почему-то вышедшую из строя яхту. Энуэши мечтал попасть на берег и избавиться от этой четы, но он правильно понял ситуацию и не собирался набрасываться на Джиму. А тот был не просто озабочен, его охватила глубочайшая тревога. У с чем он до сих пор не имел дела, так это с судовыми конструкциями. — Хорошо, — сказал самому себе Юшиджима и встал. Он понял, каким должен быть следующий шаг. — Давайте разбираться. Юшиджима достал якорь, закрепленный на канате. Он начал медленно опускать его в воду. Когда он погрузился метров на 10 Юшиджима остановился и на несколько секунд замер. Потом он глубоко вздохнул и начал вытаскивать якорь. Проблем с глубиной не было. Яхта остановилась не потому, что ее киль зарылся в мель. Теперь это было доподлинно известно. «Колдовство какое-то, что ли?» — воскликнул Энуеши. Больше и сказать нечего было о такой ситуации. Чувство, переживаемое сейчас, когда яхта так неожиданно остановилась, было таким необъяснимым. Этого никогда не испытаешь на суше. Положив якорь и канат обратно, Джиму уселся на палубу. Он явно не расположен был, говорить. Минако зашла в рубку и включила освещение. В свете, льющемся из рубки, матовая стенка салона сверкала, будто была покрашена люминесцентной краской. Чувство растерянности, которое испытывал Энуэши, было, вероятно, лишь слабым подобием того, что ощущал Юши Джима. Энуэши, в конце концов, был на этой яхте лишь гостем. Он не управлял ей и потому не нес никакой ответственности за случившееся. Другое дело, если бы они застряли в открытом море, вдалеке от обитаемой земли. А сейчас они находились всего в ста метрах или около того к югу от площадки для гольфа в парке Вакаса. Можно разглядеть цепь огней и услышать тихую скороговорку автомобилей на вечернем шоссе. И все же супругом Юши Джима с каждой минутой все сильнее овладевало беспокойство. Юши Джима был явно озадачен внезапной остановкой яхты. А Минака, всем своим видом, обвиняя мужа в некомпетентности, хмыкала и вздыхала, побуждая его делать хоть что-нибудь. Вся эта ситуация была для Минака просто оплеухой. Как она расписывала иноши радости, которые доступны хозяину яхты, как побуждала того, надо, мол, стремиться достичь более высокого уровня жизни. Ну, ты не находишь, что это очаровательно? Это все равно, как если бы вы позвали гостей, чтобы показать забавные фокусы вашей кошечки или собачки, а она вместо этого возьми и выдай что-нибудь совершенно несуразное. Энуэше, в общем-то не особенно разделявшему тревогу хозяев яхты, было интересно, как они выйдут из создавшегося положения. Самому ему ничего в голову не приходило, но все же он предложил свою теорию. Может, руль зацепился за какой-то канат? Юшаджима поднял лицо и с какой-то странной горячностью закивал. Вот и я об этом думаю. Попал в расставленную рыбацкую сеть или что-то в этом роде. А разве здесь расставляют сети? Юшаджима покачал головой. Вообще-то нет, это корабельный фарватор. Значит, следовательно, какой-то канат другой конец которого закреплен где-то в другом месте и держит рулевую часть киля. Даже для Энуэши было очевидно, что другой конец каната закреплен не где-нибудь, а на морском дне. Мудрено было бы сделать такое. Энуэши с трудом подавил улыбку, представив себе канат с петлей на конце, протянутый с морского дна, которым кто-то ловит проходящие яхты за руль как ковбои, бросающие лассо. «Что же мы в таком случае будем делать?» подала голос та, чьим именем звалась яхта. Скривив пухлые губки, она смотрела на мужа. Энуэша почему-то очень раздражало ее широкое лицо. Сами его контуры, макияж, которым она пользовалась, вся ее суетность. Затея с яхтой наверняка пришла в голову ей первой, а не мужу. Плавая с ним, Она, скорее всего, подгоняла и постегивала его. «Думаю, надо снять этот канат с руля». Энуэши легко представил себе, что сейчас будет делать Юши Джима. Поднырнет под яхту, нащупает канат и снимет его. Но от одного вида этих черных вот у него мурашки пошли по телу. Сейчас, когда солнце спряталось за горизонт, вода залива, и так всегда черная, казалось еще черней. В ней отражалось ночное небо, как будто залитое чернилами. От одной мысли о том, чтобы задержать дыхание и погрузиться в эти воды, его охватил припадок удушья. На яхте не было ни маски, ни прожектора, и Юшиджима мог что-либо найти под водой лишь на ощупь. Даже будь у него маска в грязных водах Токийского залива, видимость была нулевая. Но Юшиджима молчал в отчаянии закусив нижнюю губу он бросал тяжелые взгляды на энуэши который не спрашивал почему юши джима даже не собирается делать что то что совершенно необходимо энуэшше все понимал юши джима не хотел нырять он хотел чтобы это сделал эноэши но вместо того чтобы попросить его он молча ожидал что его гость сам вызовется слабая надежда Энуэша совершенно не собирался идти у него на поводу. Чтобы наглядно показать это Юшеджиме, он встал и повернулся к хозяину яхты спиной. Он не собирался делать что бы то ни стало ради яхты Минаку, и уж тем более рисковать жизнью. Энуэши, как раз в тот момент, когда он направился к рубке, Юшеджима позвал его. Повернувшись, Энуэша увидел, что Юшеджима расстегивает штаны. Он понял, что ничего не остается, кроме как выполнить работу самому. «Да, хорошо», — смущенно пробормотал Энуэша. Обвязавшись несколько раз канатом вокруг пояса, Юшеджима вручил второй его конец Энуэше. «Я на тебя рассчитываю», — сказал он, похлопав энуэши по плечу. «Вы в надежных руках» ответил Эноэше, туго обвязав канат узлом вокруг кисти.